Ужас перед возмутительным извращением человеческой природы, способной дойти до такой зверской жестокости, вытеснил из моей души всякий страх за себя. Я не раз слыхал о подобных проявлениях зверства, но никогда до тех пор мне не случалось видеть их самому. С крайним омерзением отвернулся я от ужасного зрелища. Я ощущал страшную тошноту, и, вероятно, лишился бы чувств, если б сама природа не пришла мне на помощь, очистив мой желудок обильной рвотой. Мне стало немного легче, но ни одной лишней минуты я не мог оставаться в этом ужасном месте. Со всей быстротой, на какой был способен, я поднялся на пригорок и устремился назад к своему жилью. Отойдя немного от этой части острова, я остановился, чтобы опомниться и собраться с мыслями. В глубоком умилении поднял я глаза к небу и, обливаясь слезами, возблагодарил Создателя за то, что Он судил мне родиться в иной части света, где нет таких зверей в человеческом образе. В этом умиленном настроении вернулся я в свой замок и с того дня стал меньше бояться дикарей.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 «Я прожил на острове без малого 18 лет и до последнего времени ни разу не находил человеческих следов, из чего следовало, что я мог прожить здесь еще столько же и не попасться на глаза дикарям, разве что наткнулся бы на них по собственной неосторожности. Но этого нечего было опасаться» так как единственной моей заботой было как можно лучше скрывать все признаки моего присутствия на острове и как можно реже выползать из своей норы, по крайней мере до тех пор, пока мне не представится лучшее общество, чем общество каннибалов. Однако ужасы отвращения, внушенные мне этими дикими извергами и к бесчеловечным обычаям пожирать друг друга, повергли меня в мрачное настроение, и около двух лет я просидел безвыходно в той части острова, где были расположены мои земли, то есть две мои усадьбы, крепость под горой и лесная дача, и та полянка в чаще леса, на которой я устроил загон. Причем его я посещал только ради кос. Мое отвращение к дикарям, этим отродьям ада, было таково, что я лучше согласился бы увидеть дьявола, чем встречаться с ними».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 К счастью, я мог теперь обходиться без охоты, так как вовремя позаботился обзавестись домашним скотом. Несколько диких коз, которых я съел за это время, были пойманы с помощью силков или западней, так что за два года я, кажется, не сделал ни одного выстрела, хотя никогда не выходил без ружья. Больше того, я всегда засовывал за пояс пару пистолетов, найденных мною на корабле, и подвешивал на ремне через плечо Остро отточенный тесак. Таким образом, вид у меня был теперь самый устрашающий. Ружье, топор, пара пистолетов и огромный тесак без ножен. Итак, если откинуть в сторону необходимость быть всегда на стороже, жизнь моя, как я уже сказал, вошла на некоторое время в свое прежнее покойное русло. Оценивая свое положение... Я с каждым днем все больше убеждался, что оно далеко неплохо по сравнению с участью многих других, да, наконец, и сам я мог бы быть поставлен в гораздо более печальные условия, если бы так судил мне Господь. Насколько меньше роптали бы мы на судьбу, и насколько больше были бы признательны провидению, если бы, размышляя о своем положении, Брали для сравнения худшее, а не лучшее, как мы это делаем, когда желаем оправдать свои жалобы. В моем теперешнем положении я почти ни в чем не испытывал недостатка. Мне кажется, что страх этих избергов дикарей и, как последствие страха, вечная забота о своей безопасности, сделали меня более равнодушным к житейским удобствам и притупили мою изобретательность». Я, например, так и не привел в исполнение одного своего проекта, который некоторое время сильно занимал меня. Мне очень хотелось попробовать сделать из ячменя солод и сварить пиво. Затея была довольно фантастическая, и я часто упрекал себя за свою наивность. Мне было хорошо известно, что для осуществления ее мне многого не хватает и достать невозможно. Прежде всего, бочек для хранения пива, которых, как уже знает читатель, я никогда не мог сделать, хотя потратил много недель и месяцев на бесплодные попытки добиться толку в этой работе. Затем у меня не было ни хмели, ни дрожжей, ни котла, так что даже варить его было не в чем. И тем не менее я твердо убежден, что не нагони на меня тогда эти проклятые дикари страху, я приступил бы к осуществлению моей затеи, и, может быть, добился бы своего, ибо раз я уже затевал какое-нибудь дело, я редко бросал его, не доведя до конца. Но в те времена моя изобретательность направилась совсем в другую сторону. День и ночь я думал только о том, как бы мне истребить несколько этих чудовищ во время их зверских развлечений, и, если можно, спасти несчастную жертву, обреченную на съедение, которую они привезут с собой. Мне хотелось, если не удастся истребить этих извергов, хотя бы напугать их хорошенько и таким образом отводить от моего острова. Но моя книга вышла бы слишком объемистой, если бы я задумал рассказать все хитроумные планы, какие слагались по этому поводу в моей голове. Однако это была пустая трата времени. Чтобы наказать людоедов, Надо вступить с ними в бой. А что мог сделать один человек с двумя-тремя десятками этих варваров, вооруженных копьями и луками, из которых они умели попадать в цель не хуже, чем я из ружья? Приходило мне в голову подвести мину под то место, где они разводили огонь, и заложить в нее 5-6 фунтов пороху. Когда они зажгут свой костер, порох воспламенится — и взорвет все, что окажется поблизости. На мне, во-первых, было жалко пороху, которого у меня оставалось немного. А во-вторых, я не мог быть уверен, что взрыв произойдет именно тогда, когда они соберутся у костра. В противном случае, какой был бы из этого толк? Самое большее, что некоторых из них опалило бы порохом. Конечно, они испугались бы, но настолько ли, чтобы больше не появляться на острове? Так я и бросил эту затею.